Сидон. Возвращалась я кружными путями, потому что Сидонский корабль, на котором я плыла, заходил по пути в колонии и торговые фактории финикийского царства. Когда я взошла на борт в Кумах, трюм судна уже был набит оловом с баратанака, вином из плодородного Гадира и чеканным серебром из Фарсиса. На Милите купцы торговались за белоснежные ткани, на Кетере за железо. Грузы складывали огромными грудами на открытой палубе. Заходили мы и на Кафтор, но любоваться чудесным дворцом Кносса было уже поздно. Землетрясение и пожар разрушили его много веков назад. В Тарсе мы приняли на борт лошадей, в Адане печальных рабов. Перед самым возвращением мы зашли за медью в Китион-Валасии, где я когда-то впервые Узнала, что такое весна. Пока судно шло на веслах по прозрачным водам широкой бухты, наполненный ароматами жасмины и сосны бриз, доносил до меня слабые отзвуки барабанов. Я снова ощутила то чувство обновления, то биение жизни, которое нашла здесь в давние времена. И вскоре мы увидели на горизонте гостеприимный огонь маяка Сидона. Это была Финикия. Древний Ханаан — земля, куда на Халафа и Хам бежали, покинув Арарат, больше тысячи лет тому назад. Город был назван в честь перворожденного сына Ханаана. Уцелев во время вторжения израильтян, поселение сохранило старые обычаи, разбогатев благодаря быстрым кораблям, которые торговали всевозможными товарами, проходившими через портовые склады, а также — Благодаря местному пурпурному красителю, непревзойденному мастерству стеклодувов, знаменитым ремесленникам и ткачихам, славившимся повсюду от Элеона до Иберии. Я сошла с корабля, покачиваясь на нетвердых ногах после долгого пребывания в море, и оказалась посреди празднества. Сидонцы с умасленными волосами, одетые в яркие одежды и сверкающие золотом на шеях и поясах, Заполонили улицы. Отовсюду слышались пение «Флейт» и звон «Арф». Все шли в одну сторону, к белоснежным колоннам царского дворца на дальней стороне бухты. Я протиснулась сквозь толпу, мимо торговцев пряным мясом, заклинателей, показывавших фокусы, ходившей на руках обезьянки на цепи. Я любовалась выставленными на продажу шелками, что переливались словно драгоценные камни, благовониями, пересекшими полмира, затейливыми статуэтками, вырезанными из слоновой кости. У лавки стеклодува я задержалась. Его утонченные работы были выставлены на обозрение многолюдного порта. Среди стеклянных мисок, крошечных амфор для ароматического масла, мозаичных тарелок лежали ослепительно-голубые подвески в виде обнаженной женщины. Я взяла в руки одну из них. У нее были полные груди, треугольник обозначал лона, волосы не спадали за витками до пояса. Она была увенчана золотой диадемой, инкрустированной в стекло. Над головой сиял серебряный полумесяц, напоминающий бычьи рога. Это были точные копии тех самых идолов, которых я вырезала в дни спокойной жизни на Арарате. Стеклодув за прилавком поднял голову. «Хотите купить?» «Что это?» Он отложил текущую работу. «Памятные фигурки в честь коронации». «Какой коронации?» Лавочник нахмурился. «Вы, видно, только что из-за моря. Кто вы, египтянка?» Я молча покачала головой. «Сегодня коронация Верховной Жрицы» указал мастер в сторону дворца, куда стекалась восторженная толпа. «Царская дочь стала взрослой. На закате состоится ее помазание. Кому она служит?» Я еле могла скрыть охватившее меня возбуждение. Прежде чем ответить, стеклодув в полголоса пробормотал проклятие в адрес глупых чужеземцев. «Элат, разумеется. Госпоже Сидона». Видимо, он заметил мое разочарование, потому что добавил. «Той, что ходит по морю. Повелительница животных. На севере ее называют отерат а у иудеев на юге...» «Ашера?» Я едва не раздавила подвеску в ладони. «Именно так». Он взял у меня подвеску. «Берете или нет?» Я порылась в кошельке, и достала несколько старых потускневших шекелей. Лавочник потер монетку. «Значит, израильтянка!» Он удивленно поднял брови. «Полагаю, теперь я должен называть вас соотечественницей». «Почему?» «Наши народы вступят в союз, когда Сидонская принцесса сочетается браком с вашим царем». Я оглянулась в сторону дворца. «Вы имеете в виду «Новую жрицу?» Он кивнул. «Неужели это правда? Я едва смогла успокоить сердце, норовившее выпрыгнуть из груди. Верховная жрица Ашеры станет царицей Израиля?» Стеклодув продел кожаный шнурок в петельку и надел подвеску на меня. Полюбовавшись своей работой у меня на шее, он заявил. «Вам идет!» Я коснулась гладкого стекла ощутила округлые формы божественного тела. Мне и не мечталось о таком дне. Неужели сегодня вечером я увижу, как ее открыто почитают тысячи людей?